Топография И, 52 -м. Центр, пострадавший от пожара при наступлении немцев в 40-м, а затем во время бомбежек, как и вся Нормандия, отстраивается. Все здесь уживается рядом. Стройки, пустыри, новые трехэтажные дома из бетона, где первые этажи занимают модные магазины, а рядом бараки-времянки и старинные здания, которые пощадила война, мэрия кинотеатр Леруа, почта, павильоны рынка. Церковь сгорела, и под нее отвели клуб, сохранившийся на площади по соседству с мэрией. Богослужения происходят на сцене, а люди сидят в портере или на галерее, опоясывающий зал. От центра лучами расходятся мощенные или крытые асфальтом улицы с тротуарами и домами, сложенными из кирпича или камня, частными владениями, которые прячутся за высокой оградой и принадлежат нотариусам, врачам, директорам и так далее. На некотором расстоянии друг от друга располагаются школы, бесплатные и частные. Это уже не центр, но и не пригород, а дальше тянутся окраины, жители которых, отправляясь в центр, говорят, что идут в город или в «и». Между центром и этими кварталами нет четкой границы – Правда, здесь кончаются тротуары больше старых глиняных мазанок в две-три комнаты без водопровода, с туалетом во дворе и огородами. Магазины встречаются все реже. Только традиционные бакалеи, кофе-уголь появляются уже и поселки. Но всякий хорошо знает, что такое центр. Туда не ходят за покупками в шлепанцах или в рабочей спецовке. Чем дальше от центра – тем меньше огороженных вил и все больше домов с общими дворами. На краю города дороги вовсе не мощенные, и во время дождя рытвенно заполняются водой, а за насыпью начинаются фермы. Это уже деревня. Квартал Пар тянется от центра до моста Кани, пролегая между улицей Републик и кварталом Шанде-Курс. Улица Клодепар, соединяющая центр с Гаврским шоссе и мостом Кани, это и есть главная ось города. Лавка и кафе моих родителей в нижней части улицы. Мы говорим, что поднимаемся в город. На углу мощенного гравием переулка и улицы Републик. Я могу ходить в свою частную школу в центр и по этой, и по параллельной улице Клодепар. Хотя они совершенно не похожи, По улице Републик широкой, асфальтированной, с тротуарами от начала до конца курсируют машины и автобусы в сторону побережья и пляжей, что находится от нас в 25 километрах. В ее верхней части возвышаются шикарные виллы, но их владельцев никто даже в глаза не видел. Гараж «Ситроена» Дома, выходящие непосредственно на улицу, открывавшиеся в ее нижней части мастерская по ремонту велосипедов, не нарушают общего благообразия. По правую руку, не доходя моста и ниже здания СНСФ, примечание «Национальное общество железных дорог Франции», примечание переводчика «Конец примечания», «Два больших пруда», В одном вода черная, в другом зеленая и затянутая тиной, между ними узкая земляная дорожка. Эти пруды, принадлежащие железной дороге, городское место смерти. Женщины приходят сюда топиться даже с противоположного конца города. Поскольку от улицы «Републик» пруды отгорожены насыпью и глухой изгородью, их уже не причисляют к этой улице. Улица «Клодепар» Узкая кривая, без тротуаров. То скатывается под горку, то круто сворачивает в сторону. Движение по ней очень слабое, лишь редкие трудяги катят вечером на велосипедах в сторону Гаврского шоссе. В послеполуденные часы здесь царит тишина и доносятся отдаленные деревенские звуки. Несколько вил предпринимателей по соседству с их мастерскими, множество старых невысоких домов, тесно прижатых друг к другу и заселенных служащими и рабочими. Четыре узкие непроезжие дороги соединяют улицу Клоде-Пар со старым кварталом Шанде-Крус, который тянется до самого ипподрома, над которым массивной громадой нависает здание богадельни. Это квартал ветхих домишек с тенистыми садиками и заборами, сквозь которые редко пробивается солнце, Здесь живут самые социально уязвимые слои – многодетные семьи и старушки. Улицу Републик от тропинок Шанде-Курс отделяют всего 300 метров, но это совершенно два разных мира – благополучия и нищеты, городских и сельских манер, простора и скученности. Мир обеспеченных людей, о которых ничего не известно, и мир бедняков, о которых известно все – Какие они получают пособия, что едят и пьют, когда ложатся спать. Впервые с неукоснительной точностью описать улицы моего детства, о которых я позже никогда не задумывалась, значит выявить то негласное социальное расслоение, которое они отражали. Но разве это не святотатство? Вместо нежных воспоминаний, сотканных из впечатлений, красок, образов, «Ах, Вилла Эделин», А голубая глициния, ах, заросли ежевики на шанды курс. Я вычерчиваю жесткие линии, которые лишают их шарма, но обнажают истину, с которой не спорит даже моя память. В 52 втором мне было достаточно мимоходом взглянуть на фасады домов, которые возвышались за зелеными лужайками с гравиевыми дорожками, и мне тут же было ясно, что их обитатели не такие, как мы». У нас – это еще наш родной квартал, тесно связанный между собой дом и коммерция моих родителей. Бакалея-галантерея-кафе занимают старый приземистый дом с желто-коричневыми глиняными стенами и деревянными балками. К нему примыкает двухэтажная кирпичная постройка более позднего времени, возведенная на участке земли между улицами Републик и Пар. Мы обитаем в той части дома, что выходит на улицу Клоде-Пар. Здесь живет и старый садовник, которому позволено ходить через наш двор. В новой кирпичной постройке бакалейная лавка, а над ней наша спальня. Входная дверь и одна из витрин выходят на улицу Клоде-Пар, вторая смотрит на двор, через который попадают в кафе, то есть в крестьянскую часть. Рядом с бакалеей четыре смежных помещения кухня, кафе, погреб и сарайчик, который мы называем задней комнатой. Окна всех комнат выходят во двор, кроме кухни, зажатой между бакалей и кафе. Ни одна из комнат первого этажа не предназначена для личного пользования нашей семьи, даже кухня, через которую клиенты ходят из бакалеи в кафе и обратно. Кафе не отделено от кухни дверью, Это позволяет родителям из кухни переговариваться с клиентами, а тем слушать радио. Винтовая лестница ведет из кухни на маленькую мансарду, слева от нее спальня, справа чердак. Там вместо ночного горшка у нас стоит ведро, которым обычно пользуемся мы с матерью, а отец только по ночам. Днем он, как и клиенты, ходит на двор в писсуар, им служит бочка за деревянной перегородкой. Туалетом в саду мы пользуемся только летом, а клиенты круглый год. В хорошую погоду я читаю и готовлю уроки в саду. Все же остальное время занимаюсь наверху на лестничной площадке, освещенной простой лампочкой. Оттуда, сквозь решетку перил, мне видно все, что происходит внизу, а меня никто не видит. Между домом и торговой частью широкий двор с утрамбованной землей. За лавкой и кафе навес – а под ним крольчатник, прачечная, туалет, курятник, маленькая лужайка, заросшая травой. Помню, как я сижу на этой лужайке в предвечерний час в конце мая или начале июня еще до той сцены. Все уроки переделаны, в воздухе разлита сладостная истома. Я размечталась о будущем. Как в спальне, когда во весь голос распеваю свои любимые песенки — Мехика и путешествие на Кубу, которые манят меня в загадочную неизвестность. Когда мы возвращаемся из города, при виде нашей бакалейной лавки, слегка выступающей вперед из общего ряда домов, мать не без шутливой гордости говорит «Ну вот и наш дворец». Лавка и кафе круглый год открыты с 7 утра до 9 вечера без перерыва, Только по воскресеньям после полудня мы закрываемся на дневные часы и вновь открываемся с шести вечера. Приливы и отливы клиентов, их привычки и дневной распорядок определяют и нашу жизнь. Работу кафе – мужской части и продуктовой лавки – женской части. Только после полудня постоянный шум ненадолго стихает. Мать использует это время, чтобы застелить кровать, помолиться, пришить пуговицу – Отец копается в обширном огороде, который он арендует неподалеку от нашего дома. Почти все клиенты моих родителей обитают в нижних кварталах улиц Клор-де-Пар и Републик, квартале Шандекурс и полугородском, полусельском районе, который пролегает за железнодорожной насыпью. В него входит и часть Вервяного квартала. Его назвали так из-за «Вервяной фабрики», где молодыми работали и мои родители. После войны вместо нее открыли цех готового платья и фабрику по производству клеток для птиц. Параллельно железнодорожному полотну тут идет всего одна улица с фабричными строениями, переходящая в пустырь, на котором хранятся сотни деревянных заготовок для будущих клеток. Это наш семейный квартал – Мать привезли сюда подросткам, и она не покидала его до замужества. Один из ее братьев, две сестры и мать живут на этой улице и по сей день. В доме, который занимают моя бабушка, одна из тетушек и ее муж, когда-то размещались столовая и раздевалка вервиной фабрики. Это барак с пятью коморками и надстроенным этажом. Здесь нет даже электричества, а пол ходит ходуном, и каждый шаг отдается во всем доме. Ежегодно, 1 января, вся наша семья собирается в комнате бабушки. Взрослые за столом выпивают и поют, а детей усаживают на кровать, стоящую у стены. Когда я была совсем маленькой, мать водила меня навестить и поцеловать бабушку, после чего мы шли к дядю Жозефу. У него мы с кузинами качались на гигантских качелях, подвешенных к деревянным столбам, махали идущим в гавр поездам, или задирали местных мальчишек. Мне кажется, в пятьдесят втором мы навещали родственников реже, чем в предыдущие годы. Спускаясь из центра в квартал Клоде-Пар, а потом Вервиной из района французского языка попадаешь в район, где говорят на смеси французского с местным диалектом. Пропорции того и другого зависят от возраста, ремесла и тяги к самообразованию. Старики, вроде моей бабушки, изъясняются почти только на диалекте. Девушки, служащие в конторах, сохранили от диалекта лишь интонацию и некоторые словечки. Все согласны, что этот ужасный диалект уже давно устарел, даже те, кто никак не может от него отвыкнуть, пытаясь оправдать себя тем, что «да я знаю, как нужно говорить, но слова сами срываются с языка». Говорить правильно нелегко. Попробуй быстро вспомнить нужные слова – вместо тех, что сами просятся на язык. Да и произносить эти правильные слова нужно более мягким и вкрадчивым голосом, словно передвигаешь хрупкие безделушки. Большинство взрослых живет с уверенностью, что говорить по-французски положено только молодым. У моего отца то и дело вылетают привычные «я имели», «я были». В ответ на мои замечания он тут же поправляется «мы были» произнося эти слова подчеркнуто громко и по слогам, добавляя обычным тоном «Если тебе так хочется», Давай тем самым понять, что ему это совершенно безразлично. В 52-м я пишу на хорошем французском, но говорю «Откуда той ты -то идешь?» и «Обмываюсь вместо моюсь», как и мои родители, потому что живу с ними в одном мире, а его определяют правила повседневной жизни – предписывающий, как подобает садиться, смеяться, брать что-то в руки и как обращаться со своим телом. Вот эти навыки. Как не потерять ни крошки во время еды и при этом получить от нее максимальное удовольствие. Припасать маленькие кусочки хлеба возле тарелки, чтобы собрать соус. Сдвигать горячее пюре на край тарелки или дуть на него, чтобы остудить. Наклонив тарелку, сливать в ложку суп, оставшийся на донышке, или, взяв тарелку в руки, втягивать ее в себя до последней капли. Быть чистоплотным, не расходуя слишком много воды. Использовать один тазик для лица, зубов и рук, а летом и для ног. В летнюю пору они пачкаются больше, чем обычно. Носить немаркую одежду. Хорошо отработанными движениями убивать и разделывать домашних животных, глушить кролика ударом кулака по голове за ушами, зажав цыпленка между ног, вонзать раскрытые ножницы ему в горло и, положив утку на колоду, секачом отрубать ей голову. Молча выражать свое презрение, пожимая плечами или, повернувшись к собеседнику спиной, звонко шлепнуть себя по ягодицам.